Глава 6. Чужие среди своих. Взрыв, заставивший содрогнуться могучий корпус подлодки, Прогремел как раз в тот момент, когда Лера с тазиком стиранного белья подходила к лестнице, соединявшей душевой отсек с верхней палубой. Выронив ношу и едва успев ухватиться за перекладину, падающая девушка повисла на ней. Тут же в барабанных перепонках души раздирающим воплем отозвалась сирена. сумевшая удержать равновесие Лера, позабыв про раскиданное по полу трепё, стала быстро карабкаться наверх. По ушам мужчин, втащивших в рубку Лобачёва, размякшего от укола успокоительного, ударил заунывный рёв базаров аварийной тревоги. По узким коридорам, тревожно освещаемым, с полохами мигающего освещения, гремя сапогами металась переполошившаяся команда. «Что еще за хрень?» — рыкнул поддерживающий капитана Тарас. «Взрыв! В одном из дальних отсеков!» — крикнул в ответ бегущий по коридору матрос. «В восьмом, а может, в девятом! Из-за всей этой конетели пока не разобрать!» Ввою мать, выруговшись старпом с помощью Савельева, осторожно опустил на сиденье Лобачёва. Так разберитесь, причину установили, направленный взрыв. Какого? Далее из лужённой глотки Матёрова старпома точно из прорванной плотины хлынули лихие матюки. Взлетев в наполненный клубящейся гарью и запахом горелой проводки компьютеризованный центр управления, Тарас чуть не споткнулся о кучу малуна по полу. Поштет и Триска пытались скрутить отчаянно сопротивляющегося батона. Охотник по обножению был мертвецки пьян и практически ничего не соображал, но сопротивлялся отчаянно. Вокруг дерущихся суетилась Лера, тщетно пытающаяся разнять их. Отпустите его, заламывала руки девушка. Вы что, не видите, он же пьяный. Пьяный не пьяный, а заряд подорвать сумел, стиснув зубы, прорычал елозивший по полу тряска. Я ж для вас, придурки, старался. Фашисты эти долбаные Рейх возрождать плывут, закатив глаза, орал брыкающийся батон. Отпустите меня, черти. Дядя Миша, успокойтесь, пожалуйста. Ты чуть всех нас не угробил, чувак. Да пошли вы. Они заразу на материк вывести хотят, чтоб потравить всех. Я доказательство нашёл. Пошла отсюда, больно схватив пискнувшую девушку за руку выше локтя, Тарас с силой вышвырнул её из каюты, после чего расставил пошире ноги и заорал: "Встать!" В взмыленном дрочунам, кое-как удалось подняться на ноги. Он взрывчанку под стол прилепил. Я сам видел. Прогундосил, запыхавшийся поштет: "Ты что же, сволочь, последние мозги пропил?" прошипел старпом, приближая налившееся кровью лицо вплотную к батону так, чтобы мужчины едва не коснулись носами. "Облапошили нас дураков!" уронив голову на грудь, пробормотал батон. "Нельзя нам дальше плыть!" Лера вздрогнула. Последние слова дяди Миши точь в точь повторяли непонятные речи птаха. Взрывчатку, где взял, Тарас встряхнул пьяного забор от водолазки. Сам сделал. С торпом без предупреждения с такой силой заехал террористу кулаком в живот, что почти-то треска чуть не выпустили его из рук. Смотрящая из-за двери отсека леров вскрикнула, закрыв рот ладонями. На губу его приказал Тарас и истонущего охотника выволокли в коридор. Лерка, покажи им Успел просепеть напуганный только что разоигравшаяся с сцены девушки батон. "О чём он? Сейчас покажу", пробормотала оробевшая Лера и бросилась к палатке дяди Миши. "Вот", вернувшись, она протянула Тарасу Mein Kampf. "Чудо-юда, масальская губа", поражённо выдохнул тот, пролистав страницы. "Это он у них нашёл, что ли?" Девушка сбивчиво пересказала Тарасу подозрение батона. Может, он поэтому и устроил взрыв, закончив говорить, предположила она. Сейчас разберёмся, азат, за мной. Несущаяся по коридору девушка старалась не отставать от бегущих впереди мужчин. Потрудитесь объяснить, влетив в одну из кают калининградской группы с порога потребовал Тарас. Как растерянно пробормотал поднявшийся с койки ежи, откуда? Да вот нашёл тут один добрый человек. В наших вещах копались, тоже вскакивая, взревел альбинос Василь, который уже несколько дней подряд смотрел на Леру нехорошими глазами. Это что за хрень, спрашиваю? Тарас потряс книгой перед лицом ежи. Книга С вызовом ответил начальник Калининградских. "Для чего она вам? Я не обязан перед вами оправдываться. Верните." "Да этой пакости в печке самое место", презриливо поморщился Тарас. "Мы сейчас из-за неё чуть на тот свет не отправились". Неожиданно Василий выхватил пистолет и направил его на Старпома. "Делай, что говорят, бульба", процидил он. Ты, как я посмотрю, совсем нюх потерял. — Что ты сказал? — недобро прищурился с торпом, подаваясь вперед. — Что слышал? Нефиг с алкаша на нас валить! — не сдавался Альбинос. — Ствол опусти! — приказал Азат. — Стоять! — отставив руку с пистолетом в сторону, Василь нажал на спуск. По стене каюты чиркнул выстрел. Стоящая в коридоре Лера с писком отшатнулась, схватившись за брызнувшее кровью плечо. Сжимающие тельняшку пальцы стали быстро окрашиваться в алый цвет. Закусив губу и зажмурившись от боли, девушка медленно сползла по стене на пол. Ах ты, сука! Азат кинулся на не успевшего среагировать Василя и отточенным приёмом вывернул ему запястье, опрокидывая навзничь. Выроненный пистолет отлетел под койку. "Ты мне руку сломал, сволочь!" завязжал, катающийся по полу Василь. "Наших бьют!" В каюту ввалился прибежавший на крике Марк. В коридоре началась свалка, жавшуюся к стене Леру, которая тихо поскуливая боюкала раненую руку, чуть не затоптали насмерть. Василий, Марк, остановитесь! Да что же вы как не люди? Упав на колени, я же вслепую шарил руками под койкой, куда залетел пистолет. В этот момент на взревевшего Тараса Сзади навалились сразу двое молодцов из Калининградской команды. Старпом рванулся с такой силой, что под его стальными мускулами затрещала водоласка. К месту схватки уже спешили Савельев и вооружённый гаечным ключом Колотозов. Драка грозила перерасти в кровавое побоище, когда вновь грохнул выстрел. Стойте, прекратите, закричал Ежи, опуская найденный пистолет. Думаю, пришло время кое-что прояснить. Ежи, в голосе Марка, подтиравшего разбитый нос, послышались предостерегающие нотки. Сколько можно в загадки играть, отмахнулся тот. Того и гляди, друг другу глотки перегрызём. Вы о чём? не понял Тарас, который с лёгкостью раскидав нападавших, тяжело дышал, привалившись к двери каюты. Мне из Калининграда мы вздохнул Ежи. Из Польши пришли, переплыли Калининградский залив на лодках. Ах вы, НАТОвские ублюдки, выдохнул потрясённый старпом. Поэтому мы вам и не говорили, опасались именно такой реакции. Устало опустившись на стул, Еже положил на него пистолет и из-под лобья оглядел присутствующих. А что, натовские ублюдки? Кончилась война. Нечего делить нам теперь. Мы сейчас все в одной лодке. Верно, опустил голову Савильев и протянул руку, помогая подняться из рядно потрёпанному Марку. А как же бумага официальная? Всё ещё не верил открывшейся правде Тарас. Письмо генерала Федотова подделали, ясное дело, вздохнул Ежи. Без документов вы бы нам вряд ли поверили. Лер, ты как? Простерянно пробормотал азат, опускаясь рядом с девушкой, по видным сквозь пряди волос бледным щекам, которые текли слезы, падая с подбородка на тельняшку. «Сильно зацепило! Дай посмотрю!» Это окончательно отрезвило команду. На всех участников недавней стычки словно плеснули ушат воды, когда они увидели съежившуюся на полу заляпанную кровью девушку. Да что ж мы за скоты-то такие, проскрежетал Тарас. Наши сколки, а ребёнок, отвечай. Прижимающаяся к стене Лера молча сторонилась рук Азата. Волосы скрывали опущенное на грудь лицо, девушку знабило. Ну дай, дай. Азат наконец осторожно оторвал вцепившиеся в раненую руку окровавленные липкие пальцы. Так, что тут у нас? С другой стороны, рядом с Лерой опустился колобок и по обокновию деловито закопался в аптечке, ласково приговаривая: "Ну, хватит, хватит. Слезами горю не поможешь. Тут доктор нужен. А он уже здесь". Столпившиеся в каюте и коридоре мужчины следили за медиком, боясь взглянуть друг другу в глаза. "А мне кто-нибудь поможет?" жалобно захныкал привалившийся к койке Василий. "Потерпишь", не поворачиваясь прорычал Азат. "Скажи спасибо, что я тебе шею не свернул, пан". Пока медик возился с Лерой, из каюты снова послышался голос Ежи. Мы жили в колонии, подобной пионерской. Бункер, построенный немцами в период Второй мировой, располагался в одном из приграничных польских городов. В нашем распоряжении оказалось натовское оборудование, припасы, техника, оружие, секретные архивы спецслужб и различная документация. Теперь-то ясно, почему у вас отряд сплошь из молчунов состоит, кивнул сам себе Савельев. Они по-русски, если и могут, акцентище наверняка ого-го, а? А ты ничего справляешься, оценил он произношение Ежи. "Мать русская", неохотно объяснил тот. "Не суть. Вы про дело спрашивали, так? Ну, слушайте." В одном из оставленных немцами бункеров группа поисковиков раскопала секретный архив с описаниями некоторых тайных операций Рейха в Атлантике и указаниями местонахождения базы 211. Ключ к хоть и призрачному, но всё же шансу вернуть человечество на поверхность обошёлся нам всего в полящика патронов и тюбик зубной пасты. Они-то всё равно в документах без должных знаний и языка разобраться не могли. Изучив их и узнав об уцелевшем атамаходе, наше руководство решило связаться с пионерском и организовать экспедицию. А книга-то это вам на хрена? Потряс подобранным с пола Maincamp vom в конец огарошенный Тарас. Марк пожал плечами. Она вместе с остальной документацией хранилась. «Ладно, черт с вами!» — махнул рукой старпом и повернулся к поднявшемуся Азату. «Двигаться можем?» «Так точно!» — кивнул тот. «А с тобой мы еще не закончили!» — Азат хмуро кивнул Василю. «Что, за знобу твою напугал?» — через силу окрысился тот. Остынь, Тарас положил руку на плечо шагнувшего вперёд парня. Не сейчас. Ну вот. Тем временем, закончив перебинтовывать рану, улыбнулся всхлипнувшей девушке Колобок. Обыкновенная царапина, до свадьбы заживёт, если опять не сбежишь, конечно. Хотя по щекам всё ещё бежали слёзы, Лера постаралась улыбнуться. Напуганная криками и выстрелами Чучундра сунула нос в коридор и, увидев, что всё спокойно, забралась в подрагивающую ладонь девушки и уютно свернулась там клубочком.